И чёрное море, как вероятно, получило от того своё название. Цветущее воображение греков, любя приятные мечты, изобрело гипербореев, людей совершенно добродетельных, живущих далее на север от Понта Эвксинского, за горами Рифейскими, в счастливом спокойствии, в странах мирных и весёлых, где бури и страсти неизвестны. где смертные питаются соком цветов и расою, блаженствуют несколько веков и, насытившись жизнью, бросаются волны морские. Наконец, сие приятное обоснование уступило место действительном историческим познаниям. Веков за пять или более до Рождества Христова греки завели селения на берегах Черноморских. Ольвия в сорока вестах от устья Днепровского.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 были столицами знаменитого царства Воспорского, основанного азиатскими греками в окрестностях Кимерийского пролива. Город Танаис, где ныне Азов, принадлежал к Сему царству, но Херсон-Таврический, кое его начало неизвестно, хранил вольность свою до времен Митридатовых. Сие пришельцы, имея торговлю и тесную связь с своими единоземцами, Сообщили им верные географические сведения о России южной, и Геродот, писавший за четыреста сорок пять лет до Рождества Христова, предал нам оно и в своем любопытном творении. Кимриане, древнейшие обитатели нынешних губерний Херсонской и Екатеринов 斯 лавской, вероятно, единоплеменные с германскими цимбрами, за сто лет до времен Кировых были изгнаны из своего отечества скифами или с колотами.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 Жилища последних находились в четырёх тысячах стадиях или в восьмистах верстах от Чёрного моря к северу, в ближнем соседстве с андрофагами. Те и другие питались человеческим мясом. Меланхолены назывались так от чёрной одежды своей. Невры обращались ежегодно на несколько месяцев волков, то есть зимою покрывались волчьими кожами.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 Уральские и страна Агрепеев людей плосканосых, вероятно, калмыков. До селе ходили обыкновенно торговые караваны из городов Черноморских, следственных места были известны. Также и народы, которые говорили семью разными языками. А дальнейших полуночных землях носился единственно темный слух.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 Серет и говорит, что Скифия вообще может славиться большими судоходными реками, что Днепр, изобилный рыбой, окруженный прекрасными лугами, уступает величине одному Нилу и Дунаю, что вода его отменно чиста, приятна для вкуса и здоровая, что источник сей реки скрывается в отдалении и не известен Скифам. Таким образом, Север Восточной Европы, огражденной пустынями и свирепостью варваров, которые на них скитались, оставался еще землею таинственную для истории, хотя Скифы занимали единственное южные страны нашего отечества, хотя Андрофаги, Меланхлены и прочие народы северные, как пишет сам Геродот, были совсем иного племени.